Подобно тому, как наша прежняя переписка повредила осенней нашей встречи, так и сейчас воспоминание о том, что ты еще вчера был здесь, мешает мне писать это письмо. Когда я раньше писала тебе, я испытывала восторг. Куда он исчез? Тем, что мы переписывались, тем, что были вместе, мы исчерпали все самое чистое, что было в радости, на которую могла претендовать наша любовь. И я невольно восклицаю вслед за Арсиной из двенадцатой ночи. Довольно, хватит. Здесь уж больше нет еще недавно бывшего блаженства. Прощай же, мой друг. Узнаешь ли ты когда-нибудь, как я люблю тебя? Твоя до самого конца. Алиса. Едва речь заходила от добродетелей о необходимости проявить лучшие свои качества, я был готов на все. Меня неудержимо влек в себе ослепительный блеск героизма, неотделимого в моих глазах от любви. Письмо Алиса наполнило меня пьянящей отвагой. Видит Бог, на любые подвиги добродетели я был готов ради нее. Чем круче вверх уходила тропа, тем вернее она могла привести меня к Алисе. И я верил, что она не станет, не успеет стать такой узкой чтобы мы не смогли идти по ней вдвоем увы я и не подозревал какой за всем этим крылся тонкий замысел мне даже в голову не приходило что она может вновь ускользнуть от меня достигнув вершины первой я написал ей длиннейшее письмо из которого помню лишь один пассаж но достаточно показательный я часто думаю обращался я к ней что моя любовь — это то, что есть во мне самого лучшего. Она служит опорой всем остальным моим достоинствам, позволяет мне подняться над самим собой, тогда как без тебя я навек застыл бы на уровне серой посредственности. Я всегда предпочту самую крутую тропу, ибо по ней меня будет вести надежда присоединиться к тебе. Уж и не помню, что там было еще, но ответ я заслужил следующий. Пойми, мой друг, святость — это не выбор, это обязанность. Последнее слово было подчеркнуто трижды. Если ты тот, за кого я тебя принимала, ты тоже не сможешь уклониться от нее. И все. Я понял, точнее почувствовал, что переписки между нами конец и что здесь бессильны любые и самые хитроумные советы, равно как и самая терпеливая настойчивость. И тем не менее я продолжал писать так же длинно и нежно. После третьего моего письма пришла короткая записка. «Мой друг, не думай, пожалуйста, что я приняла какое-то особое решение не писать тебе. Просто я потеряла к этому вкус». Мне по-прежнему доставляет удовольствие читать твои письма, но я все чаще корю себя за то, что до такой степени занимаю твои мысли. Уже не за горами лето. Давай пока прекратим переписку, а лучше приезжай во второй половине сентября ко мне в фангизмар недели на две, согласен? Если да, то можешь не отвечать. Твое молчание будет означать для меня согласие, а потому я даже желаю, чтобы ты мне не отвечал. Я не ответила. Было очевидно, что это молчание — лишь некое заключительное испытание, которому она меня подвергает. И когда после нескольких месяцев работы, а затем нескольких недель путешествия я вернулся в Фангизмар, на душе у меня было легко и спокойно. Удастся ли мне, оставаясь в границах этого бесхитростного повествования, Сделать более или менее понятным то, что вначале казалось мне почти необъяснимым. Впрочем, способен ли я описать что-либо другое, кроме ситуации, положившей начало тем бедам, натиску которых я был уже не в силах противостоять? Как бы ни казнил я себя сегодня за то, что не сумел различить за внешней и притом весьма поверхностной видимостью трепета живой тогда еще любви, все же вначале я одной лишь видимости и доверился, а именно не узнав прежней своей подруги, принялся обвинять ее. Нет, даже я тогда не винил вас, Алиса. Я только рыдал в отчаянии от того, что вы так изменились. Теперь, когда силу вашей любви я оцениваю по коварству ее молчания и по ее жестокой изобретательности, Должна ли будет моя любовь равнять себя по той беспощадности, с которой вы губили меня? Пренебрежение, холодность отнюдь. Не было ничего такого, что можно преодолеть, победить, против чего можно было хотя бы бороться. Подчас я был просто в недоумении и задавался вопросом, уж не выдумал ли я сам свои собственные несчастья, Настолько неуловимой оказывалась каждый раз их причина, и настолько умело Алиса делала вид, что она совершенно ни при чем. На что же мне было сетовать? При встрече она улыбалась, как никогда раньше, выказывала небывалую для нее услужливость и предупредительность, так что после первого дня я был почти готов принять все за чистую монету. Так ли уж важно, в конце концов, что она впервые почему-то гладко зачесала и стянула сзади в пучок волосы, отчего черты ее лица приобрели какую-то несвойственную ей жесткость? Или что она надела платье, которое ей совсем не шло, огрубляло изящные линии ее тела, а вдобавок было сшито из изнаредкость невзрачной и даже неприятной на ощупь ткани? Все это вполне поправимо, — думал я по слепоте своей, — и уже завтра она сама, или вняв моей просьбе. Несравненно больше удручали меня эти ее старания предстать услужливой и предупредительной, чего между нами не было заведено вовсе. Тогда я просто побоялся признаться себе, что за всем этим проглядывало больше следование некоему решению, нежели естественный порыв, и с трудом смею вымолвить скорее простая вежливость, чем любовь. Выйдя вечером в гостиную, я был немало удивлен, не обнаружив на привычном месте фортепиано. Однако на вырвавшийся у меня возглас разочарования Алиса ответила самым безмятежным тоном. — Его отдали в настройку, мой друг. — Сколько раз я говорил тебе, дочка, — вмешался дядя, и в его голосе слышался явный укор. Раз оно до сего дня тебя вполне устраивало, значит, можно было потерпеть и до отъезда Жерома, а уж потом отдавать настройщику. Ну, а сейчас что получилось? Из-за твоей спешки мы лишены такого удовольствия. — Нет, папа, — возразила она, отворачиваясь, чтобы не было заметно, как она покраснела. Уверяю тебя, в последнее время оно так расстроилось, что даже Жером ничего не сумел бы с ним сделать. Не знаю, не знаю, не унимался дядя, когда-то играла, оно звучало совсем неплохо. Она постояла еще некоторое время, не поднимая лица к свету, и, словно бы сосредоточившись на том, чтобы верно снять мерку с чехла для кресла, затем поспешно вышла и возвратилась довольно нескоро, неся под нос, на котором стоял стакан с обычным вечерним дядиным отваром. На другой день она не переменила ни прически, ни платья. Устроившись рядом со своим отцом на скамейке перед домом, она снова принялась за шитье, точнее, за штопку, начатую еще накануне. Сбоку от нее стояла большая корзина, в которой горой лежали старые чулки и носки. Через несколько дней их сменили салфетки и простыни. Создавалось впечатление, что работа эта поглощала ее целиком. Губы ее часами оставались поджатыми, взгляд потухшим. — Алиса! — окликнул я ее в первый вечер, едва ли не в ужасе от того, каким неузнаваемо скучным стало ее лицо, в которое я перед тем пристально всматривался, так что она, наверное, чувствовала на себе мой взгляд. — Что? — подняла она голову. — Ничего, я просто хотел проверить, услышишь ли ты меня. Мне показалось, что твои мысли где-то далеко-далеко. Нет-нет, я здесь, но дело в том, что починка требует большой собранности. А может быть, сделаем так, ты шея, я тебе почитаю? Боюсь, что я не смогу внимательно слушать. Зачем же ты выбрала такую работу? Но ведь и ее кому-то нужно делать. Помилуй, вокруг столько бедных женщин, для которых это могло бы стать заработком. Ведь не из экономии же ты обрекла себя на такое неблагодарное занятие. Тут она принялась уверять меня, что именно это занятие доставляет ей больше всего удовольствия, что уже долгое время она ничем другим и не занимается, да и саму привычку к чему-то другому потеряла. Говоря все это, она не переставала улыбаться, а голос звучал так ровно и спокойно, что я был в отчаянии.